Для того, чтобы жить, надо научиться выживать. Просто жить — дело нехитрое, но только до первого препятствия, до первого испытания, до первой серьезной проблемы. И тот, кто не переживал ударов судьбы, опасностей и лишений, быстро теряет силы. Он не умеет выживать, только жить. Есть правила жизни — И учат тренеры, коучи и психологи мирного времени. Есть правила выживания. Им учат философы и те, кто научился, кто выжил в трудное время, кто умеет адаптироваться к обстоятельствам и бороться за свою жизнь. Есть одно главное правило выживания. Парадоксальное. Нельзя терять человеческое в себе. Потому что тогда точно не выживешь. Биологическая оболочка будет спасена. А то, что делало ее человеком, исчезнет. Это как из горящего дома спасти не человека, а его костюмы-ботинки. Это главное правило выживания человека. Не потерять человеческое в себе. А потом идут остальные. Они известны тысячи лет. Терпеливое мужество и мужественное терпение. Это называется «сабр». Не просто терпение и не просто мужество, а вот именно в таком виде. Умение совершать рискованные, но осознанные и обдуманные поступки. Умение сделать шаг, выбор, принять ответственность на себя и начать действовать. Вера в себя и самоуважение. Способность себя поддержать и похвалить. Не позволять себе опуститься и упасть, даже если никто не видит. Способность надеяться на лучший исход, предполагая и возможность худшего. И готовясь к худшему, на всякий случай, не теряя надежды. Дальновидность и практичность. Еще древние греки знали, что защита от молний судьбы — дальновидность. Способность приготовиться к возможному развитию событий, принять превентивные меры, запасы сделать, вооружиться, починить сломанное, узнать планы противника. Способность заключать полезные союзы, внимание к людям. Ресурс есть у других людей, и важно делиться своими ресурсами, искать взаимопонимания и быть полезным, и уметь общаться. Это укрепляет силы многократно, союз с другими. Вот семь главных правил выживания. Это древние правила. Благодаря им выжили наши предки и остались людьми.